всем, кто слушает заключительное представление в Радиотеатре Фантазии программы «Серебряные нити», посвященных старинной колоде Таро. Может быть, самое важное, что нужно понять в связи с этой колодой и с гаданием ее вообще, заключается в одном из изречений Христа — Есть довольно много его изречений, которые не только не вошли в Евангелие, но которые что-то добавляют к звучанию Нового Завета. То, о котором я говорю, может быть, точнее всего звучит в так называемом Втором Послании Климента, рукописном памятнике середины первого века нашей эры. Цитирую. «Ибо когда самого Господа спросил некто, когда наступит его царство, он сказал, когда двое станут одно, и внутреннее, как внешнее, и мужчина, и женщина уже не будет ни мужчиной, ни женщиной». Это мечта любви, когда двое станут одно. А на уровне 21-го аркана Таро мы уже говорили о том, что мужчина-маг в своем духовном развитии сливается с танцующей женщиной 21-го аркана. А внутреннее и внешнее это то, что мы постоянно путаем в нашей жизни. И то, что рано или поздно, если человек хочет стать мудрым, должен научиться различать. Человек, приходя к предсказателю, хочет получить известие о своей внешней жизни. То есть о тех физических событиях, которые с ним произойдут. Такая сложная и древняя система, как алхавит или великие арканы Карт-Таро, обращена к внутреннему состоянию души, которая, вне всякого сомнения, до определенной степени определяет физические события, которые произойдут с человеком. Для того, чтобы предсказание можно было сделать, Человек должен оказаться уже в Царстве Небесном. То есть его внутреннее должно стать как внешнее, а внешнее как внутреннее. Мысли, дела и поступки больше не должны различаться. Чувства, мысли и все те же поступки должны совпадать так как это пока недостижимо, недостижимо и предсказание внешних событий с помощью таких внутренних средств, как карты. Можно лишь только указать на события. И получается, что 21 аркан, о котором мы никак не договорим, Это аркан непрестанного движения души, танца, её гармоничного развития. glace mais au dit' min petit'cou tout le bas puis un grand pas de soupe et tout le prix un morlier vis chez les sol Yvar on sermon flou de pré 14 As inubi la pli des Iubire dal fătă de romant e parfumată Veșerea te aciune în brațele primei te sămăcir uită Iubirei fericet cuare când ție mai dragă moare Well, before yesterday, the miraculous cost to be Iubirea dalcată romântă far umată de șeretul nopri mai iubiri în vraja primei zeamăgi ruine iubirei trecătoare când ție mai dragă moare Ferranti Pierre m'animti illudia prime ubi Серебряные нити Но ну, что же определяет это движение? Это движение или если хотите оркестр, который играет музыку танца, на изображении 21 аркана символизировано четырьмя фигурами. В традиционной колоде это трое животных и ангел, которые находятся по углам карты. Четыре фигуры символизирует источник движения что-то, что подобно основному инстинкту человека, одушевленного существа это то, что древние называли четырьмя элементами или четырьмя стихиями эти четыре элемента огонь, воздух, вода и земля Вовсе не химические элементы, и даже не просто состояние материи, которых, как вы помните, тоже четыре. Тепло, газ, жидкость, твердое тело, а виды движения, присущие всем уровням субстанции, ментальной, психической, органической и неорганической. Они есть, конечно же, не только на картах Таро. Они и в религиозной, в иконографической традиции изображаются как величайшая космогоническая четверка Кватернер. Телец лев и ангел если вы помните в апокалипсисе две евангелии это тоже четыре священных животных и конечно же они имеют соответствие на небосводе сколько что вверху, то и внизу. И та же энергия, которая движет человеком, движет и космосом. Освальд Вирт в своей знаменитой книге о Таро писал об этих фигурах так. Ангелы, трое священных животных, изображены на небосводе, как звезды первой величины, размещенные в четырех ключевых точках. Альдебаран или глаз тельца, Регул или сердце льва, Альтаир или свет орла и Фомальгаут в созвездии рыб, которая собирает воду, выливаемую водолеем. Эти звезды обозначают собой конечности креста, центром которого является полярная звезда, которая, благодаря своей неподвижности в центре небесного коловращения, соответствует в этом аркане мир юной деве, обрамленной овалом зелени, символизирующей зону эклиптики. В основе этого древнего соответствия Между четырьмя священными животными-евангелистов и звездами знаков Зодиака лежит идея всеобщей космической и психической значимости четырех космических элементов или четырех инстинктов в неизреченном имени Бога, знаменитым Тсетры Граматоне, отпечаток которого в космическом масштабе и представляют собой эти четыре символа или четыре фигуры. Мой коллега, французский врач Поль Картон, написал в свое время блестящую и непереведенную у нас книжку о четырех темпераментах, а «Определение и характеристики темпераментов» где все известны еще с античности четыре темперамента, вы, наверное, помните, это «Холерик», «Меланхолик», «Сангвиник» и «Флегматик», не только описаны как явление, но и рассмотрены как проявление все того же Вселенского закона о четырех космических инстинктах. Я позволю себе процитировать собственный перевод. «Все». Древняя мудрость извлекла из загадки сфинкса четыре основных правила человеческого поведения. Человек может знать с помощью разума. Человек может желать силой льва. Человек может дерзать или возноситься к высотам с отвагой, присущей орлиным крыльям. И человек может хранить молчание с непоколебимой сосредоточенностью тельца. В приложении к поведению людей разных темпераментов аллегория сфинкса учит, что человек, чтобы достичь совершенства в гармоническом развитии, должен целенаправленно развивать, уравновешивать и разграничивать в себе четыре основные функции человеческой жизни. Энергичную напористость холерика, рефлексивную задумчивость меланхолика, жизнерадостность сангвиника и самоконтроль флегматика. Конец цитаты. Таким образом, получается, что четыре темперамента являются частным проявлением вот этих вселенских первичных инстинктах побуждения, движения, формирования и формы четырех элементов огня, воздуха, воды и земли и в основе же этих четырех элементов находится побудительный инстинкт инстинкт жизни который, собственно, и являются нашим миром. Или наш мир является его проявлением. И этот инстинкт, в свою очередь, является отражением четырех космических сущностей, влекущих Меркабу, божественную колесницу, на которую влекут ангел, орел, лев и телец. Из видения Меркабу,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 Однако подчеркивается изначальное единство четырех животных. Подобие лица их, лице человека или лице льва с правой стороны у всех их четырех. А с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех. Как я уже сказал, вместе они образуют одно целое. Как бы одно имя. Имя. «Бога, который они олицетворяют, имя, которое есть сила жизни, или божественная лесница». Ancule, ta, e vidi, bella, am tulle te rotu no nu acade și o temderu și intelecome și când Подобие лиц их – лице человека. Все они охвачены этим подобием, и это подобие объединяет их всех. Эти образы запечатлены на престоле, на небесной колеснице, объединяющей в себе четыре буквы тетраграмматона, каковое имя вмещает в себе всё. Престол украшен этими образами, один из коих обращен вправо, другой влево, третий вперед, а четвертый назад. На все четыре стороны света. Конец цитаты. Смотрите, и четыре стороны света здесь объединены в единую голограмму мира, который построен по образу и подобию лица человеческого. Я могу продолжить ту же цитату. Далее повествуется. Телец, то есть животное с лицом тельца, восходит, ища руководство в созерцании лица человека. Орел восходит, ища руководство в созерцании лица человека. Лев восходит, ища руководство в созерцании лица человека. Человек же созерцает их всех, а все восходят, созерцают его то есть ангел или человек или сфинкс является следовательно синтезом всех остальных все это нужно продолжать и продолжать разыскивая эту мысль практически в любых религиях мира pra ant o seară să ne întâlni dar nu știu când e mai bine să ies din durând nopți luna mă pieru că merg drept mie pușnicii cucaiete până la ora șoi mie equipo și găiesc, mi se măntâlnesc că mă născ pun unii pe care le moștenește bine nu se poate nu. Că to și eu și tu, Numai sumpătă putem să ne demam de bun. Și dacă ne-o plage, Stăm chiar până-n sol de zi, Că duminică putem dormi. Vrei să ne-ntalnim sumpătă seara, Întoji-n în soare la șosea, Unde cântă puntea și o Șounde nu vede nimenia, pere pere cămoleta dista o la masă, și nu văd nimic în lume. Zurite iau drept cuma ți-n dacă îți fac juremite de amor, rămâi să-npernim pa mătaseară, mătaseară, pentru că ți la șoia. серебряные нити танцовщицу окружает трехцветный венок и это ведь тоже символ это некая мысль о том, что пассивное постижение синего цвета, активная агрессия красного цвета и вся нейтральность желтого цвета смешиваются, придавая движение миру благодаря импульсам, исходящим от четырех стихий. Эти цвета означают три главных состояния энергии. А они, например, описаны в Пхагавадгите и обозначены там как три качества или гуны, которые, в свою очередь, являются проявлениями энергии четырех элементов. Должное действие, лишенное привязанности, совершенное бесстрастно, без отвращения, без желания плодов, называется «сотвечным». Действие, выполняемое ради осуществления желаний, себелюбиво, с большим напряжением, считается страстным – раджес. Дело, предпринятое по заблуждению, без учета последствий, ради гибели, нанесения вреда, грубое, называется темным – тамос. Делатель, свободный от связей, настойчивый, решительный, без себелюбия, неизменный при неудаче, успехе, называется сотвичным – Возбудимый, вожделеющий плодов действий, завистливый, себелюбивый, нечистый, подверженный радости, горю. Такой деятель называется страстным. Непреданный, грубый, упрямый, лживый, коварный, тупой, малодушный, медлительный деятель называется темным. Проявление этих трех качеств или гун во всех сферах бытия можно наблюдать бесконечно. Мир неорганический пребывает в состоянии тамос. Мир животных в состоянии раджас. Мир растений в состоянии саттва. Мудрец пребывает в состоянии саттва. Воин в состоянии раджас. А слуга в состоянии тамос. Солнце олицетворяет саттву, молния, раджас, луна, тамос. И во всех проявлениях четырех элементов – Речь идет о равновесии, активности и пассивности. Трехцветный венок оказывается полем проявления четырех элементов, действующих у истоков жизненных феноменов в виде жизненной силы. В книге «Бытия» они сказано. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Древние греки называли реку, разделявшуюся на четыре рукава, эфиром, который, в свою очередь, разделялся на четыре элемента – огонь, воздух, воду и землю. Индуистское учение приводит и пятый элемент, лежащий в основе этих четырех – это акаша, слово, которое тоже обычно переводится словом эфир. Средневековая алхимия придавала огромное значение квинтэссенции, эссенция или пятая сущность, которая лежит в основе всех четырех элементов. Что нужно было сделать для того, чтобы получить философский камень? Вот один из рецептов, изложенных в трактате 17 века цитирую Раздели, «Раздели свой камень на четыре элемента, и, и соедини их воедино, и тогда, тогда ты обретёшь полный магистериум». То есть магистериум или технология великого делания состоит в том, чтобы сначала выделить четыре элемента из материи, из первичной субстанции, а затем выделить. И осуществить их соединение в эфире, то есть создать новый эфир послушной воли Творца. Это можно запросто согласовать с контекстом нашего 21-го аркана. В углах четыре фигуры, в центре танцовщица, окружающий ее трехцветный венок, символизирует промежуточную стадию анализа 1-3-4, или синтеза 4-3-1, то есть переход четырех элементов в три качества и переход трех качеств в единство квинтэссенции. Анализ и синтез становятся чем-то единым. Аркан учит искусству развлечения иллюзорного и реального, затем искусству развлечения трех цветов, трех энергий или трех гун, и, наконец, развлечению четырех элементов или первичных импульсов, присущих всему, что живет. Конечно, я могу на этом не останавливаться. Анализ, а за ним и синтез, аркан община можно продолжать дальше, гораздо дальше. Можно, например, попробовать установить, какова роль в четырех элементах, в четырех мирах, в мире творения, формирования, в мире истечения, творения, формирования и действия. Что получится в результате? Мы получим новый и очень большой цикл для нашего радиотеатра. Мы получим систему младших арканов второго то есть четыре раза по 10 карт с номерами от одного до десяти, плюс четыре четверки фигур, синтезирующих учения о четырех элементах по отношению к четырем мирам существования объединяющихся в одном мире, в нашей реальности. Мы получим 40 числовых карт и 16 фигурных, которые вместе образуют систему младших арканов второго. В традиционной колоде это 10 числовых карт динариев или монет, 10 числовых карт мечей, 10 числовых карт чаш и 10 числовых карт жезлов, а также по четыре фигуры, соответственно, монет, мечей, чаш и жезлов. Что касается шестнадцати фигурных карт, то соотношение фигур с четырьмя уровнями существования реальности таково. «Паш», он же «Слуга», он же «Валет» в традиционной колоде, означает «Мир действия», «Рыцарь» — «Формирование мир потенции», Дама — мир творчества или творения, а король — мир причин или истечения. Четыре масти — все те же монеты, мечи, чаши и жезлы совпадают со структурой все того же священного имени, а стало быть, из с четырьмя стихиями-элементами. Таким образом, 56 младших арканов Таро представляют собой развитие последнего старшего аркана Таро – мир. Причем проработаны уже числовые соотношения внутренних потоков нашей души до такого уровня, что иногда удивляешься, думаешь, не идет ли здесь речь о пустой игре рассудочного интеллекта тем не менее, наша старинная Санкт-Петербургская школа исследователей Таро, которая существовала в первой четверти нашего века, разумеется, считала, что младшие арканы Таро на самом деле являются старшими арканами в том смысле, что они несут в себе более высокий уровень знаний и опыта, чем те старшие арканы, которые мы прошли этой школе было принято считать, что младшие арканы также относятся к старшим, как система высшего образования к системе начального. Но, несмотря на то, что вся эта система необыкновенно красива, не имеет внутри строгой всей соответствий. Я прекрасно понимаю Дорогие мои неизвестные слушатели, что если бы я в дополнение к нашим сорока четырем страшно подумать размышлениям о старших арканах, представлю вам еще 112 медитаций на младших арканах, и поскольку времени на это, да и знаний, честно говоря, у меня недостаточно, Если вы увлеклись нашими размышлениями и открыли что-то новое в себе, то я предлагаю вам самим совершить этот труд, может быть, даже написать или наговорить свои письма-медитации, посвященные младшим арканам Таро. Их можно прислать, ну, например, на нашу Маленькую, уютную страничку в интернете, которую найти очень просто. Достаточно набрать в любом поисковике сети, в Гугле или в Яндексе слова «серебряные нити». Как ссылка на нашу страницу откроется одной из первых. Кроме того, ее можно найти, набрав простой адрес www.serebniti.ru, где «серебр нити» пишется... В одно слово, без всяких перерывов, латинскими буквами. Поскольку начатый этим циклом разговор, как и все разговоры о душе человеческой, открыты в бесконечность. И любые символы являются лишь опорными точками в нашей попытке постичь бездонность наших собственных душ. И тем, наверное, немногим, кто будет продолжать этот путь, наша программа, конечно же, искренне желает удачи. И мне осталось, пожалуй, только сообщить, что нашу программу подготовили и провели наши замечательные актеры Галина и Михаил Исхакова, Ирина Киреева, мучительные мысли ведущего, доктора Александра Данилина, Собрала в единое целое, оформила музыкой и выпустила в эфир наш замечательный режиссер Елена Рыжикова. Спасибо всем, кто долгое время оставался вместе с нами. Мы чувствовали, как вы поддерживаете нашу работу. Спокойной ночи.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 parte am cu jit datorul